На этот раз никакого чуда, понимаешь, что я подразумеваю под чудесами? Да, мучач. Но если что-то должно случиться, думаю, час близок. А если не случится, ты, по крайней мере, получишь свой портрет. Увидишь, каким ты, возможно, был лет в двадцать пять. Ты шутишь, Омега? Нет. Не думаю, что я помню, каким был двадцать пять. Как Элизабет, улучшений нет?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 Прошлую осенью я никогда бы не подумал, что может стать так плохо, и Бог наказывает нас за то, что мы не можем себе представить. Второй звонок раздался через пятнадцать минут, и я в раздражении бросил кисть на рабочий стол. Звонил Джимми Йошида. Но раздражение отступило под напором его радостного волнения временами граничащего с безудержным восторгом он просмотрел слайды и теперь выражал уверенность в том что они произведут сногсшибательное впечатление это прекрасно ответил я на лекции я им так и скажу а теперь отрывайте задницы от пола и можете уходить он засмеялся так словно никогда в жизни не слышал ничего более забавного потом сказал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 И сколько их еще будет? Я буду рисовать, пока не смогу прочесть название этого грёбаного корабля-призрака. Я мог бы озвучить эти слова, если бы с запада не донесся новый раскат грома. Наверное, я это пойму, когда допишу последнюю. А теперь, если позволите. Вы работаете? Извините, не смею мешать. Нажав на красную кнопку трубки радиотелефона, я задался вопросом.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 Может, нет. Знаю лишь одно. В какой-то момент я посмотрел вниз и, спасибо последним остаткам дневного света и вспышка молнии, увидел правую руку, загорелую культю и мертвенно-белую остальную часть с дряблыми обвисшими мышцами. Ни шрама, ни шва, только резкая линия, очерчивающая загорелую кожу, а под ней жуткий зуд. Потом молния сверкнула, Вновь и рука исчезла. Собственно, ее и не существовало, во всяком случае, на Но зуд остался такой сильный, что хотелось все крушить. Я повернулся к картине. И тут же зуд, струей словно вода из бронспойта, ударил в том направлении. Я впал в иступление. Гроза обрушилась на дьюмаке, темнота сгустилась, а я думал о цирковом номере, в котором мужчина с повязкой на глазах кидает нажив симпатичную девушку, распятую на вращающейся круглой деревянной плите, и, наверное, я рассмеялся, потому что рисовал слепую или почти слепую. Время от времени вспыхивала молния, и из темноты на меня выпрыгивал уайрман. Двадцатипятилетний уайрман. Уайрман до Джулии, до Эсмиральды, до лотереи. Я выигрываю, ты выигрываешь». Ярчайшая вспышка молнии залила окно лиловато белым светом. Ревущий порыв ветра, который гнал с залива на электризованные облака, с невероятной силой шваркнул дождем по стеклу, и я подумал той частью разума, что еще сохранила способность думать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 Я подумал, яблоко, апельсин. Я подумал, я выигрываю, ты выигрываешь. Потом вспыхнула молния, и я увидел девочек лет шести, несомненно, близняшек, несомненно, утонувших сестер Элизабет. Разорванное платье облепляли тела, волосы облепляли щеки, белесые лица, уши ссали. Я знал, откуда они появились». Они выползли из-под ракушек. Взявшись за руки, они начали подниматься по лестнице. Гром прогремел в миле над моей головой. Я попытался закричать. Не смог. Я подумал, я их не вижу. Я подумал, вижу. — Я могу это сделать, — сказала одна из девочек, голосом ракушек. — Оно было красным, — откликнулась старая.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 «Я лишился чувств».